Глава восемьдесят девятая. Среда, 15 марта. В тридцати милях от Гефсиманского сада на сорок четвертом этаже небоскреба Киркалуги Эйнсли, Блур и Джулиус Хелмсли следили за красной точкой на экране, уверенно двигавшейся в шоссе А-23 на юг к Врайтену. «Никогда не поверю, что Хандер просидел два с половиной часа на многоуровне парковки в Оксхоле», Гнева сказал Блур. Что за стадо слов ты нанял? Как он сумел снова от нас уйти? И что гораздо важнее? Где он был? Что там рядом? Южный берег Темзы? Нерешительно твой Цухэлсли. Театр? Это я и сам знаю. Думаешь, он в театр пошёл? Вряд ли. Здание парламента. Ламбецкий дворец. Не на приёме архиепископа же он был в самом деле. Может, заодно с Папой Ривским встретился? Блур фолькнул. «Я не стал бы исключать это», — ответил Хайлцли. «Очень смешно, зачем он поехал в бюро ATGC? Теперь ты ему что-то понадобилось». «Я выясню». «С той же безжалостной эффективностью, с какой ты выяснил, что собирался передать Хантеру Бирмингемской поверенной?» «Эйнцли, утром я вылетаю в Монако. И там услышишь, что цена повысилась ещё на миллион». «Послушай, к сравнению с возможной выгодой всё это такие мелочи, «Конечно. И наш друг в Монако тоже это понимает. Он не дурак, да его него этот предмет не имеет никакой ценности, не беспокойся, я с ним договорюсь». «Чем же занимался Хандер эти два с половиной часа?» Пробормотал Блур, не отрывая глаз от экрана. «Будем смотреть на вещи позитивно. Что бы он ни делал, в конечном счете это нам на пользу. Просто не надо нервничать и дергаться. Будем держаться на шаг позади него, не упуская из виду. А в нужный момент вырвемся вперед». Проблема в том, Джулиус, что сейчас мы на два шага позади него. «Спонни старую поговорку», — усмехнулся Хелмсли. «Мышь, идущая первой, попадает в мышеловку. А сыр достается второй». Глава 90. Среда, 15 марта. Подъезжая к дому, Росс заметил на лужайке у крыльца автомобиля Имаджена. Она припарковалась задом к дому, видимо, желая видеть, что происходит на улице. Хантер подъехал, припарковался рядом и вышел из машины. Жена открыла дверцу. Сперва показались ее ноги. Затем, не без труда, вылезла она сама. Выглядела, в гроб кладут. Растрепанная, с кругами под глазами и мешковатым и мятных джинсах. «Привет», — сухо сказала ему жен. Рос почувствовал, что обнимать или целовать ее сейчас не стоит, просто кивнул и молча подошел к дверям. Едва нот перед дверь на колесо выскочил Монти с резиновой уткой-пищалкой в зубах. Не обращая внимания на хозяина, он бросился к хозяйке и радостно прыгать вокруг нее. Пока Имаджин присел себе обглазил пса, Рос вошел, подобрал с коврика почту и не глядя бросил на стол. «Ты мой хороший», — ворковал Имаджин. «Подарок мне принес, хороший мальчик», — Монти подбежал к Росу, вели хвостом и гордо демонстрируя ему игрушку. Краем глаза Рос видел, что Имаджин перебирает почту. Один конверт она открыла, достала письмо, но тут же сняла его и сунула в карман. «Черт!» «Стоит один раз купить платье, тебе ещё пять лет будут надоедать выгодными предложениями!» «Не надо было давать им свой домашний адрес», — замесил Рос. «Ты не обязана...» «Знаешь, мы очень много делаем такого, чего не обязаны делать», — резко ответила ему жена. Она перла дверь, ведущую в гараж. Зашла туда и через минуту вернулась с чемоданом. «Ты, например, не обязан переезжать вместе со мной к Бену и Вирджинии, но если переехал переехала, был бы очень стороны. Наш дом здесь». Она оглянулась на исписанные стены. «Нет, Роз, это больше не наш дом. Не наше надёжное убежище. В него вломились, его изгадили. Я больше не чувствую себя здесь в безопасности. И не смогу чувствовать себя в безопасности, пока ты не пошлёшь ко всем чертям всю эту историю с Гарри Куком. Поэтому ты дала этому сладкоголосому итальянцу на телефон. Надеялась, что я всё отдам ему и делу конец? Роз, сейчас нам нужно выйти из игры, уйти из-под огня». Пожалуйста, пусть этим занимается Ватикан, они к таким вещам готовы. Они умеют играть в эти игры, ты нет. По твоим словам, Сильвестрик готов купить у меня святыни, если я докажу, что они настоящие. Мне тоже показалось, что никаких безусловных предложений он не делает. Рос, ты хотя бы поговорил с ним? Он позвонил, когда я обедал. Я попросил его перезвонить позже. Обычно себя не смущают такие мелочи? Обычно не смущают. А этот Сильвестрик смутил. «Господи, поверить не могу», — потрясла головой Имджин. «Наша жизнь в опасности. Вдруг с ясного неба падает решение проблемы, и ты от него отказываешься». Има, я пока ни от чего не отказываюсь». «Ну и что с твоими доказательствами? Я, ну, можно сказать, приближаюсь к последнему элементу головоломки». «Приближаешься», — кивнув, — повторила Имджин. Так она кивала всякий раз, давая понять, что ей терпели на исходе. Роса это страшно раздражало. «Может, даже и приблизишься?» «Если тебе позволят дожить». «Кто позволит?» «Ты знаешь, о ком я рос?» «Прекрасно знаешь. Может быть, если очень повезёт, ты доживёшь до рождения сына. А если совсем уж чудо случится, может, даже поможешь мне его вырастить?» «Имо». Начал Хантер, сделав шаг вперёд. «Послушай, я не виню тебя за то, что ты решила переждать трудное время у сестры. Однако ты слишком мрачно всё воспринимаешь. Конечно, ты беременна, это само по себе стресс и...» «Что?» Почти залопил имиджен, глаза её засверкали. «Не смей! Слышишь, не смей так со мной разговаривать! Слишком мрачно воспринимай, надо же! Из нас двоих именно я смотрю на вещь реально!» «Я тоже имиджен, на нас висит ипотека, а тебе скоро придётся уйти с работы. Несколько месяцев, а то и лет ты не сможешь работать. Подумай об этом». «Так сделка с Сильвестрией решит проблемы. И с деньгами, и с безопасностью». «Чёрт возьми!» Тогда почему бы мне не садить в Керклуге не спросить, сколько дадут они? А может так фон устроить? избагрить сбагрить Христову тому, кто боже приложит? И этого ты хочешь? Я хочу только одного. Безопасности. Хочу, чтобы всё стало как раньше, до того, как тебе позвонил этот проклятый старик. Как раньше уже не будет. Знаю, ответил Имиджон, подхватив чемодан. Всё изменилось с тех пор, как ты пошёл спасать мир.